Два года назад, Дункан, твой отец принес мне манускрипт, который он нашел при разборке семейных бумаг. Эту работу, вмешался отец, надо было сделать столетия назад. Документы и записи были перемешаны. Старые письма, записи, дарственные, старинные документы, все в беспорядке валялось в ящиках. Разборка всего этого и сейчас еще не закончена. Я занимаюсь ею от случая к случаю и не всегда могу понять, что там к чему. — Он принес мне манускрипт, — продолжал архиепископ, потому что он был написан на незнакомом языке, на таком, который не только твой отец, но и вообще мало кто знал. — Вроде бы арамейский, — сказал отец Дункана. Кажется, на нем говорил Иисус. Дункан переводил взгляд с одного на другого, размышляя. — К чему они ведут? Что все это значит и при тут он, Дункан? — Ты удивляешься, почему это касается тебя? — спросил архиепископ. — Ну да. — Со временем дойдем и до этого. Так вот, наши добрые отцы разбирали текст манускрипта. Только двое из них... Имеют некоторое знакомство с этим языком. Один с трудом сумел прочитать слова, а другой частично перевел. Но я подозреваю, что сделали они очень мало. Мы не знаем главного, подлинный это отчет или мистификация. По-видимому, это дневник. Отчет о деяниях Иисуса. Дневник велся нерегулярно, есть части, где записи велись ежедневно, есть пропуски в несколько дней, но затем человек, ведущий дневник, снова возвращался к предыдущей дате и записывал все, что случалось за эти пропущенные дни. Выглядит все это так, будто автор дневника жил в то же время» и был свидетелем всего, что записывал. Вроде бы он не был в числе товарищей Иисуса, но каким-то образом был поблизости. Ну, вроде прихлебателя. Нет никакого намека на то, кем он был на самом деле. Архиепископ помолчал, по-совиному глядя на Дункана. Ты понимаешь, какое значение может иметь этот документ если он подлинный. — Да, конечно, — ответил Дункан, — он может дать он может дать нам детальный день за днем отчет о деяниях Господа. — Не только это, сын, это был бы отчет очевидца. Первого, это явилось бы доказательством, что человек по имени Иисус действительно существовал. — Но я не могу. — Твой отец говорит правду, — сказал архиепископ. — Если не считать этих нескольких листков манускрипта, у нас нет ничего, что могло бы служить доказательством реального существования Иисуса. Есть только несколько отрывочных записей, доказывающих, что такой человек был, но все они сомнительны. Может, явная подделка, может, интерпретация, а может, искажение при переписке монахами, чья набожность иной раз оказывалась выше честности. Святая Церковь не сомневается в существовании Христа, и наша религия основана на вере, а не на доказательствах. Мы о них и не думаем. Но перед нами такое количество неверных и язычников что о доказательствах приходится думать. Если этот манускрипт является таким доказательством, наша мать-церковь с его помощью сможет убедить тех, кто не разделяет нашей веры. А также, добавил отец, устранит сомнения и скептицизм внутри самой церкви. Но вы сказали, что это может быть мистификацией. — Может, — согласился архиепископ, — мы склонны думать, что нет. Но отец Джонатан из нашего аббатства не может произвести экспертизу. Нам нужен ученый, знающий арамейский язык, изменения, произошедшие в нем. И когда они произошли за прошедшие столетия, в этом языке было множество диалектов. Современный диалект, на котором еще говорят в некоторых уголках восточного мира, конечно, очень отличается от того, на котором говорили во времена Христа. И даже тогда в разных частях страны были разные диалекты. — Я счастлив, — сказал Дункан, что такая важная вещь вышла из этого дома. Но я не понимаю, вы сказали, что я... «Во всем мире есть только один человек, который может сказать, подлинный это манускрипт или нет. Этот человек живет в Оксфорде».